Нужен был взгляд купца, чтобы связать эту уединенную косу земли с другими берегами и открыть сообщение между Ойстерпондом и остальной Америкой. Надо было воспользоваться водами, которыми Ойстерпонд был почти окружен, и из препятствия сделать средство сообщения. И теперь Ойстерпонд находится на пути между двумя большими американскими рынками